Глава пятая. Рекрутер. Гривар должен ежедневно уделять внимание ощущению собственного веса. При ходьбе, сидении или лежании слишком легко забыть о постоянной силе тяжести, которая притягивает тело к земле. Абсолютное сознание, связанное с землей и природой, позволит Гривару полностью реализовать свои возможности. Раздел пятый. Вторая заповедь Кодекса Боя. «Вот, о чем я говорю!» — заявил Дозер, разминая бицепс и любуя с собой в большом зеркале. По его руке ползла только что нанесенная флюс-тату — чешуйчатая ящерица Каматар, выполненная зелеными и синими чернилами. Сега посмотрел на свою правую икру. Он предпочел бы получить тату второго уровня на ногу. Что-то подсказывало, что красующийся на руке узор не обрадуется появлению еще одного на другой. «Я бы хотел, чтобы он выглядел чуть более зловещим», — объяснил Дозер. «Но все равно это намного лучше того дракончика». Что касается Сега, то ему по-прежнему нравилась татуировка первого уровня, любопытный драконыш, проклюнувшийся у него на шее и давший имя всей его команде. За год в лицее он узнал много нового, но все еще ощущал огромное бремя неизведанного. Техник боя, который предстояло освоить, И кодекса, который предстояло изучить. Он взглянул на своего друга коленки, уже получившего тату на плечо. Вентуриец коротко улыбнулся в ответ и повернулся к дозеру. А я рад, что тебе не взбило в голову нанести эту штуку на задницу, сказал он громко, чтобы услышали другие. Вот бы расхаживал по всему отсеку. Что? возмутился дозер. Я никогда не говорил! — А мне тату на заднице поставили, когда исполнилось восемь лет. Радан Бертот встал рядом с Дозером. — У тебя, должно быть, духу не хватило такую сделать. На протяжении всего семестра эти двое, Дозер и Радан, соперничали друг с другом, меряясь своими достоинствами. — Слышал, там, откуда ты родом, вы спите с сестрами. Поэтому все такие уроды, — привел свой аргумент Дозер. Сега слышал, как он репетировал эту фразу несколько последних дней. Родан усмехнулся и хлопнул Дозера по плечу. «Молодец! Вообще-то мы женимся на двоюродных, и меня на севере ждет красавица Лилет!» Дозер хохотнул, но тут же умолк, наверное, засомневавшись, можно ли верить Радану. «А почему тебе, Радан, не поставили флюксу?» — поинтересовался Абель. Рядом с двумя здоровиками этот кератиец казался карликом. «Как ты сам можешь видеть, малыш? Для нее у меня просто нет места!» Радан с удовольствием задрал вторую кожу, демонстрируя живые картинки, покрывающие все его тело. На руках вставали на дыбы два огромных медведя, по ногам карабкалась пара горных баранов. На спине вырывался из под льда громадный зубатый кит, брыжущий ледяной водой на шею и плечи. «К тому же то, что вы делаете здесь, нам не позволяет, Матерь Мороза!» Радан нахмурил брови. У нас оказать такую часть тела северянина разрешено только ткачу льда. Ткачу льда? удивился Сега. Шаман, вызывающий синих духов, благоговейно произнес Радан, прижимая кулак к груди. Ты имеешь в виду спектралов? спросил Коленки. Вы именуете их спектралами, но вы делаете неправильно. Нельзя вызывать духов постоянно и везде. Радан кивнул в сторону проплывавших, мимо желтых огоньков. — Богам это не нравится, — добавил он шепотом. — Мы зовем духов только когда сражаемся или когда нужно сделать татуировку. — Вот почему вы, Южане, такие слабые, — заявил другой мерканианец, паренек по имени Зот, и в доказательство своего заявления схватил Сега за руку и потряс ею. — Отпусти его, — кивнул товарищ Радан. «Этот не так слаб, как кажется!» Он посмотрел Сега в глаза. «Прежде чем я врезал ему в лоб, он меня почти раскусил!» Сега покачал головой. «Мне тогда так не казалось!» «Как твое лицо?» — усмехнулся Радан. «Все в порядке!» Сега не питал к нему неприязни. Мерканянец казался парнем искренним и незлобивым, и уж точно отличался от шакалов, которых здесь хватало сега взглянул на шара чья шайка как обычно кружила неподалеку вот оно то что надо воскликнул один из них с восхищением разглядывая новенького волка у себя на груди какая дрянь сказал другой шар заметив что сега смотрит в его сторону подошел к драконышам за ними потянулись остальные завидуете да серость из глубини вообразила что может стать частью этого какие глупцы «Ты сам оттуда, из тех же невольничьих кругов, где дрались мы», — сказал коленки «Все помнишь, да?» — усмехнулся Шар. «Я даже рад, что побывал там и понял, какие вы на самом деле слабаки». «Слабаки? Не забыл, как тебя выворачивало? Как блевал зеленкой на траву?» Шар снова рассмеялся. «Ты даже тупее, чем я помню, Дозер. А как же твой дружок?» Тот, что валялся, как подыхающая сука, пока я не раздавил ему черепушку. Как, кстати, звали того маленького засранца? Плакса? Сега сам не заметил, как в одно мгновение, будто телепортировавшись, оказался возле шара. Он не поднял руку, но жестко посмотрел шакалу в глаза. Более того, он увидел в этих глазах то, чего не видел там раньше. Страх. Сега помнил их последнюю схватку, словно яркий сон. Помнил, как крамсал его руки и ноги, рвал сухожилия, молотил кулаками, по телу и радовался, слыша хруст костей. Шар тоже помнил, и Сега ощущал запах его страха. Чувствовал, как заколотилось шакалью сердце, и дыхание перехватило в груди. Сега сжал кулаки. В нем поднималась энергия, мстительная сила, желавшая снова сломать шакала. Тело напряглось. Обманный хайкик с джебом и кросс в горло перебить трахею и покончить с этим насмешником навсегда. А, -а, -а понятно, протянул Шар, старательно пряча страх. Набрался смелости и решил покрасоваться перед своей командой, или может показать себя перед тупыми от рождения Северянами. Теперь уже Радан шагнул к Шару. У нас на Севере есть такая землеройка, маленькая слабенькая мышка, но пищит громко. «Притворяется медведем, потому что боится, что ее съедят. Иногда у нее получается обмануть других, а иногда ей попадается настоящий медведь, и тогда он втаптывает ее в лед». Шар демонстративно зевнул. «Как бы мне не хотелось потанцевать с вами тремя, но я намерен выиграть первый групповой вызов в этом семестре, а значит, должен вести себя хорошо. Однако в круге я буду другим, так что скоро увидимся». Приняв важный вид, Шакал повернулся и зашагал прочь. Его команда поплелась за ним. «Он всегда такой?» — спросила Брин Микили. «Увы, да! Такое с рождения!» — ответил коленки. Сега опустил глаза. Странная татуировка на руке жила и засветилась. Он торопливо натянул рукав. «Вы, Южане, все время мерзнете?» — рассмеялся Радан и хлопнул Сега по плечу. «Скоро увидимся в круге. Как друзья?» «А это значит, что я буду сражаться упорней, чем если бы ты был моим врагом, и тебе тоже придется постараться!» Сега кивнул, и Родан с братьями направился к выходу. «А нам пора за работу!» — сказал коленки. раньше так к вызовам нас Сол готовила!» «Никакая умная стратегия нам не нужна!» — фыркнул Дозер. «Надо просто выйти в круг и драться!» «Я бы и сам так хотел, но коленки прав!» — сказал Сега. «Нужно подготовиться!» В этом году ставки выше, чем в прошлом. Важно сохранить совокупный балл, потому что иначе нас исключат. Профессор Дракин сказал, что в прошлом году половина команд второго уровня выбыла до финала. «Как все сложно!» — пожаловался Дозер. «Тебе в горшок навалить сложно!» — Коленки похлопал друга по плечу. «Ну, был случай, когда в столовой давали суп с бабами!» — начал Дозер. «Ладно, забудь, что я сказал!» — Коленки махнул рукой. «Давайте займемся делом!» С самого начала семестра Сега постоянно куда-то опаздывал. Вот и сейчас профессор Дракин, инструктор по боевым стилям мира, назначил Сега встречу перед началом занятий, и тот снова опоздал. Подойдя к двери, Сега посмотрел в лайт-дек рядом с ней. Дверь с шипением открылась, и он оказался лицом к лицу с шаром. «Ты что здесь делаешь?» — нахмурился шакал. Выглядел он немного взволнованным, что было для него не характерно. «У меня встреча с профессором Дракеном. Я в его классе. А ты что тут делаешь в такую рань?» «Я... у меня... тоже встреча!» — пробормотал Шар. «Насчет чего?» «Не твое дело!» — огрызнулся Шар, протискиваясь мимо. Покачав головой, Сега вошел в класс, а его недруг торопливо зашагал по коридору. «Привет, Сега!» — обрадовался профессор сега огляделся но источник голоса не обнаружил я наверху сега посмотрел на куполообразный потолок там на веревках привязанных к потолочным балкам вниз головой висел профессор дракин профессор вам помочь нет нет дракин подтянулся развязал узел на ногах и ловко кувыркнувшись в воздухе приземлился тималийский ритуал объяснил он убирая с глаз спутанные волосы У них это практикуется тысячу лет. Перед боем, по крайней мере, час висят вниз головой. Говорят, это улучшает кровообращение. Понятно. Сега видел немало странных тренировочных ритуалов, но этот мог претендовать на первое место. Дракин сел на пол, скрестив ноги, и жестом велел Сега сделать то же самое. Сега вспомнил, как они, три брата, сидели вот так, в круге из железного дерева. А старый мастер учил их боевой мудрости. Ты в порядке? спросил Дракин. Да, просто в последнее время немного тороплюсь. Уверен? Продолжал допытываться Дракин. Я часто наблюдаю за тобой во время занятий, и ты кажешься мне отстраненным, как будто чем-то озабочен. Не пойми неправильно, пока у тебя все отлично получается. Но я хочу убедиться, и, если понадобится, помочь вот почему я попросил тебя прийти сегодня перед занятиями сега невольно напрягся профессор дракин вроде бы желал ему только добра но он ведь не может поделиться своими секретами или может не беспокойся продолжал дракин я прекрасно тебя понимаю помню как сам проходил обучение в кероте чужак наивный улыбчивый паренек из эзо «Было нелегко освоиться, поладить с другими учениками, соблюдать их обычаи и ритуалы». «Да, все верно», — согласился Сегу. «Было нелегко, ну, привыкнуть». «Я так и предположил. Строго говоря, глупь это провинция Эзо, но на самом деле совершенно другой мир. Другие языки и обычаи, невольничьи круги, не говоря уже о том, что нет ни солнца, ни неба». Я даже представить себе не могу, что ты чувствовал, когда попал в Верхний мир. Наверное, был шокирован. Сега вспомнил, как впервые поднялся в Верхний мир вместе с Мюрреем Ку. Как выехал на лифте из темной глуби и обнаружил, что небо не всегда такое, неизменно голубое, как на острове. «Да», — согласился Сега, — «было немного, но теперь все в порядке». «И потом...» После всех этих перемен, после года учебы, когда ты уже начал осваиваться, Дракин помолчал. Тот случай, в финальном поединке, Сега опустил голову. Дракин положил руку ему на плечо. Насколько я слышал, там было довольно напряженно. Сега не ответил: Когда случается что-то подобное, наше естественное желание подавить, забыть но это неправильный путь. То, что подавлено, будет гноиться, разъедать умы и тело, угнетать. Я ничего не подавляю, возразил Сега, просто мало что помню. Этим удобным оправданием он пользовался уже не раз. Понимаю, сказал Дракин. Под стрессом человек совершает всякие поступки, а потом пытается забыть. Профессор встал и направился к дальней стене класса, жестом пригласив Сега следовать за ним. Они остановились перед полкой, на которой стояла стеклянная витрина. За стеклом на маленькой подставке лежала кроваво-красная монета с выгравированными рунами. «Знаешь, что это?» — спросил Дракин. Сега отрицательно покачал головой. «Это напоминание», — сказал профессор, — «о времени, когда я тоже испытал стресс. Вернее, напоминание о самом трудном времени в моей жизни». Я только что окончил боевую школу в Кероте, в Главной Академии Империи, и собирался вернуться в Эза, чтобы стать рыцарем и сражаться за свою родину. Но сначала я сделал небольшой крюк, отправился на десовийское Нагорье. Я мечтал побывать там с детства, когда рассматривал картинки с видами разных далеких стран. Дракин открыл витрину, взял монету двумя пальцами и поднес ее, загадочно мерцающую, к лицу. Я пересек границу Кирота на Птицу Рог и спустился по реке Бередет до Десавийского Нагорья. Я стоял на палубе и любовался этой красотой, колышущейся высокой травою подножия мудрых серых гор, которые внезапно расступились, открыв вид, на бескрайнее урапанское море. Убаюканный плавной речью, Сега поймал себя на том, что и сам почти видит места, о которых говорит профессор. Маленькая деревушка, цель моего путешествия, приютилась в тени двух огромных рубилиевых скал, точно клыки, торчащих из земли, поднимающихся ввысь. Тамошние гривары были кочевниками, они следовали за стадами бродивших по высокогорью кос. Но одно племя осталось на том месте между поднятыми стихией гигантскими камнями. Жители называли эти монолиты руками богини земли, тянущимися вверх чтобы встретиться со своей сестрой, небом. Я провел с горцами почти год. Едва ли не самый лучший год в моей жизни. Я узнал их обычаи, научился доить и стричь кос, На это уходят не больше минуты. Узнал тепло и опасность десавийского меда перед походным костром и женских объятий в самую холодную горную ночь. Сега сглотнул». «Я научил их тому немногому, что сам знал о способах ведения боя», — продолжал профессор. «Конечно, у них был и свой местный стиль, довольно интересный. Суть его состояла в нанесении ударов дубинкой по ушам противника. Технику такого кругового удара мы рассмотрим позже. Я познакомил их с другими ударами и с грэплингом, показал мои любимые тайкдауны. Горцы быстро учились, особенно дети, впитывали все как губка». Я и сам не заметил, как они стали называть меня Катарду Дракен, дядя Дракен. Профессор отвернулся и, казалось, еще крепче жал пальцами кроваво-красную монету. А потом все рухнуло. Прошептал он: "С восточного перевала пришли враги, соперничающее племя гриваров. Они говорили на другом языке и поклонялись другим богам, как будто нагрянули из-за нового мира." Власти посулили им щедрую цену — продукты, напитки, рабов, загруз рубелия. Тамошний рубелий считался самым лучшим, самым чистым. Говорили, что он светится красным, как закатное солнце над Урапанским морем. В той деревне жили мирные люди, они знали, как защитить себя, но враги напали неожиданно и принесли их птицы рог. Они не соблюдали кодекс и были вооружены булавами, копьями, топорами, и хворшь, восседавший на самой огромной птице, которую я когда-либо видел, держал в руке спектральный жазл. Голос Дракина дрогнул. «Я пытался организовать жителей, подготовить их к обороне. Я изучал наиболее воинственные племена десавийцев, поэтому знал, что им нужно». Я пытался отправить детей, стариков и немощных в безопасное место вниз по реке, чтобы они укрылись на настоящих у берега кораблях. Я пытался. Пытался. Дракин повернулся к Сего, и из глаз текли слезы. Но я ничего не мог сделать, прошептал он. Враги устроили настоящую бойню. В тот день у меня на глазах погибли все до единого. Мужчины, женщины и дети. Сега затаил дыхание. Меня, однако, они оставили в живых. Увидели, что я не местный, и, наверное, приняли за разведчика Кератийской империи. Я сидел среди трупов. Мои друзья, мои возлюбленные, все были мертвы. А те чужие несколько часов рубили камни. Набивали, рубели, мешки, грузили на своих птиц. Потом, когда закончили их, вождь подъехал ко мне. Посмотрел сверху вниз и протянул большой кусок. Драгоценный самородок по весу, наверное, стоящий целой деревне, которую они только что вырезали. Я никогда не забуду его слова. «Отвези это своему народу, и пусть он увидит богатство десавийских горцев!» Дракин поднял мерцающую кроваво-красную монету перед Сега. Вернувшись в Эза, я поступил в рыцари и приказал выплавить эту монету. «Я храню ее, и она никогда не покидала меня!» «Почему?» — тихо спросил Сега. «Почему вы напоминаете себе о том страшном мне?» «Потому что я не хочу забыть», — ответил Дракин. «Каждый раз, когда я смотрю на эту монету, она напоминает мне о людях, с которыми я провел целый год. О людях, которые изменили мою жизнь к лучшему. Я живу с печалью в сердце и по сей день просыпаюсь в поту от ночных кошмаров. Но вот так я их помню. Вот так я их чту» чтобы они не исчезли бесследно, чтобы их судьбы, их дела не были утеряны. Я могу с этим жить». Сега кивнул. Он понял. «Вот почему меня беспокоит, что ты что-то скрываешь. Не позволяя себе помнить о случившемся, ты позволяешь ему гноиться». Сега посмотрел на Дракина. Он доверял этому человеку и все же не мог заставить себя раскрыть свое прошлое. Это было бы слишком. Но кое в чем он мог признаться. «С того дня, когда я потерял контроль на арене, я чувствую, как во мне что-то растет, что-то похожее на тьму, и оно как будто овладевает мной», — профессор внимательно слушал. «Это началось, когда я был в круге с Шаром. Я хотел разделаться с ним, убить его. Я помню, что он сделал с моими друзьями, со мной, и каждый раз, когда вижу его, мне хочется покончить с ним раз и навсегда. Я боюсь, что это повторится, что я снова не смогу контролировать себя». И не только шаром, но и с другими, с кем встречусь в круге. Дракин кивнул и протянул руку. Сега схватил ее и почувствовал что-то гладкое на ладони. Рубиливую монету. Я не могу, с трудом выговорил Сега. Не могу взять это у вас. Она слишком многое для вас значит. Эй! донесся голос с лестницы. Дозер. Ты теперь приходишь на занятия пораньше? Оставь ее себе, прошептал Дракин. И помни, что бы ни происходило вокруг, мы всегда можем контролировать себя. Сега кивнул и опустил монету в карман ровно в тот момент, когда дозер хлопнул его по плечу. Сол выглянула в окно в дальнем конце столовой. Туманные дожди, частые гости в Эзо, но сегодня ни те, ни другие не пожаловали. Хотя солнце скрывалось за облаками. И все же она предпочла бы тренироваться в роще, а не сидеть в комнате с этими людьми. Сегодня халберды принимали посетителей, причем не тех, которые ей нравились. Сол была рада, когда отец приводил в дом партнеров по тренировкам. Они рассказывали ей самые разные истории, связанные с кругами. Рассказывали, как получили свои шрамы, сражаясь в далеких краях от островов Бессайт до пустыни Грамальдус. Но сегодня явились другие. Даймё. В последнее время они приходили чаще. Знать политики, градоправители, работорговцы. Все те, чьи занятия приносили хороший доход. Чаще других в доме Артемиса Халберда бывали даймё, так или иначе имевшие дело с гриварами, которых они покупали, продавали, обучали, кормили, оснащали и совершенствовали. Конечно, Артемис Халберт — Всегда сражался за лазурный флаг. Он вырос и прошел обучение на земле Эзо, и его верность не подвергалась сомнению. Но посланцев других стран это не останавливало, и попытки привлечь его под иное знамя не прекращалось. Нередко соблазнительные предложения делали состоятельные люди, содержавшие собственные команды гриваров. Эти действовали откровеннее, просто обещали Артемису «золотые горы». Сол становилась не по себе, когда она вспоминала разговоры за столом. Всегда одно и то же. Обычно даймё начинали с комплиментов. Этого звали Сибелион. «Какой у вас замечательный дом!» — говорил он, делая широкий жест. «И какими необычными произведениями искусства вы украсили стены!» Под последними он имел в виду семейные портреты, развешанные по всей столовой. «Мне очень понравился сад перед домом». Это редкость для гриваров. Возможность поддерживать флору столь элегантным образом. Попытки проявить сердечность никого не обманывали, поскольку Дайме всегда видели в гриварах только бойцов, выполняющих их приказы. Я считаю важным поддерживать баланс с миром природы, ответил Артемис Халберт. Голос у него был глубокий и звучный. И пытаюсь научить этому дочь. Да-да, конечно. Гость даже не взглянул на сол. После обмена любезностями посетители переходили к сути дела, и здесь они уже вели себя как гончие, вцепившиеся в кусок мяса. — Итак, — прошипел Даймё, вены на лице которого напоминали натянутые жилы. — Мы знаем. Вы только что завершили большое турне. Семь стран, семь боев, семь побед. Как и полагается Гривару, вашего калибра. Артемис хмыкнул в знак согласия. Ее отец никогда не обсуждал прошедшие бои. — Теперь, после столь изнурительного тура, вам, конечно, не помешало бы немного расслабиться, сменить темп, провести какое-то время с семьей. Даймё бросил взгляд на Сол, впервые показав, что ее присутствие не осталось незамеченным. Старания гостя не отвлекли Артемиса, от стоявшего перед ним блюда. — Возможно, вам на пользу пошел бы годичный отпуск на островах Бесайт, — продолжал Даймё. — Мы предоставили бы вам самую удобную резиденцию, настоящий дворец, в сравнении с которым даже этот дом покажется старомодным. В вашем распоряжении будет вся роскошь, которой славятся острова. Круглосуточная прислуга позаботится об удовлетворении всех ваших потребностей и желаний. Садовники-гранты избавят вас от забот и обязанностей, на которые вы с дочерью тратите время и силы здесь. Артемис... Продолжал ей с увлеченностью человека, считающего именно это занятие своей первейшей заботой и обязанностью. «Ваша дочь имела бы возможность продолжить свои боевые практики!» Холодные черные глаза Даймёс снова на мгновение задержались на сол. «К ее услугам были бы лучшие преподаватели. Она могла бы выучить новые языки или даже математику, при наличии, конечно, умственных способностей, необходимых для таких дел». Сол сжала кулаки под столом. — Ваша команда, разумеется, не будет возражать. Если вы возьмете годичный отпуск, в течение которого будете тренироваться в моей команде, покажете некоторые из ваших знаменитых приемов, возможно, при случае даже встанете в круг от нашего имени. Сол отключилась. В долгих тренировках она развила уникальную способность блокировать эти монотонные голоса. Ее взгляд остановился на выцвевшей фотографии напротив. Там Сол стояла рядом с отцом. Ей было лет пять, и на лице, измазанном клубничным джемом, сияла беззубая улыбка. Сол ясно помнила тот день. Отец согласился сделать перерыв в тренировках и отправился с ней на ярмарку. Сол бывала там каждый год, но никогда прежде с отцом. На ярмарке проводились соревнования на силу, скорость и ловкость, и можно было увидеть множество животных, покататься на некоторых верхом и отведать экзотические блюда со всего мира. Разумеется, в тот день ее отца окружили толпы поклонников, как случалось везде, где бы он ни появлялся. Сол помнила, как возвышалась над толпой, сидя на широких плечах Артемиса Халберда и чувствуя себя в полной безопасности. Отец даже принял участие в соревновании на ловкость, Он, конечно, мог бы выиграть любой приз, но ловкость была той единственной областью, в которой Сол даже в раннем возрасте не отставал от него. От участников конкурса требовалось пройти полосу препятствий, проползти по туннелям, перепрыгнуть через стенку и перебраться по жердочкам над грязным оврагом. Сол была тогда почти невесомой, поэтому она прошла дистанцию без проблем. А вот Артемису пришлось нелегко, он с трудом протискивался в узких туннелях и переносил свой немалый вес через высокую стену. Закончилось тем, что при переправе через овраг Артемис оступился и свалился в мутную глинистую жижу. Сол ожидала, что отец рассердится, но он выбрался из грязи с сияющей улыбкой, а потом рассмеялся, схватил Сол за ногу и потянул ее вниз за собой. «Видите?» Смена интонации даймё вывела Сол из задумчивости. «Вашей дочери идея с поездкой на би пришлась по вкусу. Посмотрите, как она улыбается!» Сол поняла, что улыбается, вспоминая день на ярмарке. Она тотчас нахмурилась и уткнулась в тарелку. Стадион ожил. Путешествуя с отцом, Сол побывала на нескольких крупнейших аренах мира — Видела устремленные в небо купола и расставленные на склонах гор сверкающие клетки, но и у нее, при виде арены, аквариус, глаза расширились от удивления. Лодки спускались к стадиону по вытянутым, словно щупальца, водоводам. Ширина этих водоводов была такова, что протиснуться по ним могли только узкие суденышки, управляемые нанятыми грантами. Сол сидел в одном из таких такси рядом с улыбающейся Маури. Поток мягко нёс их к входной арке. — А что, другого входа нет? — поинтересовалась Сол, удивленная тем, что на арену нельзя просто войти. — Нет, если ты не богач, который может оплатить флайер. Словно в подтверждении её слов, чёрный, похожий на пулю флайер, прочертил небо и опустился в разверстую пасть стадиона. — Там даже есть посадочные площадки для лордов. Стоящий перед пассажирками гребец оглянулся. «Любуйтесь видами! Летать неинтересно!» «Говорят, когда-то островные лорды выкопали каналы, чтобы одолеть чужеземных гриваров», — объяснила Маури. «Переплыв океан, те сошли на берег, бледные как смерть, а лорды специально посадили их в лодку и доставили по воде на стадион к самому моменту выхода в круг». Сол покачала головой. Даже в те далекие годы до появления техники и всевозможных усовершенствований Даймё уже стремились любой ценой получить преимущество. Лодка внезапно нырнула и быстро скатилась по склону. У захватило захватила дух, живот словно стянуло канатом. Маури усмехнулась. — Не ожидала, Саяна? — Нет, просто привыкла к медленному темпу. Лодка скатилась по еще одному более длинному склону и Сол обнаружила, что окружающие стадион-каналы имеют одинаковый наклон вниз, а центральная арена находится ниже уровня моря. «Первоначально аквариус построили на месте гигантского кратера», объяснила Маури, видя, с каким любопытством Сол смотрит по сторонам. «Когда-то давным-давно на планету упал огромный камень. Говорят, древние сражались в кратере». Сол посмотрела вверх. Они проплывали под сложной системой полупрозрачных труб, по которым посетители, словно крошечные насекомые, распределялись по куполу арены. Лодка замедлила ход, а Маури продолжила свой рассказ. Тот первоначальный стадион просуществовал недолго. Море затопило кратер. Но потом на острова пришли лорды Даймё. Они сотворили чудо. Тысячи рабов рыли каналы. Даймё создали стальных великанов для откачки воды — и установили щиты, защищающие от моря. Лодка вошла в светящийся туннель, и ее окутали тени. Глянув за борт, Сол увидела проплывающие под ними стайки спектралов, тогда как над головой звучала какофония голосов. Она ощущала заключенную в стадионе мощь, душащее давление моря, сдерживаемое только щитами — Понимая, что ей следует держаться подальше от такого рода технологий Дайме, Сол не могла не восхищаться достижениями тех, кто подчинил своей воле природу и изменил мир по своей прихоти. Она ясно представляла, как ее отец проходил под этим самым стадионом много лет назад, по обыкновению спокойной и уверенной в ожидании поединка. Такси остановилось, заостряв в пробке. Впереди некоторые посетители соскакивали с лодок, на идущую вдоль канала узкую каменную дорожку, решив, что пешком доберутся до арены быстрее. «Идем!» — выкрикнула Маури и проворно спрыгнула за борт. Сол последовала за ней, и девушки влились в плотный поток пешеходов. Взбежав по небольшой лестнице, они оказались на одной из залитых светом главных артерий арены. Ослепленная Сол замерла посреди обтекающей ее толпы, Через полупрозрачный пол под ногами она видела зеленые лозы, цепляющиеся за стекло тонкими пальцами и падающие каскадом в океанские воды. — Ну же, идем! Чего ты ждешь? — поторопила подругу Маури и побежала. Сол вздохнула и бросилась за ней. Островитянку переполняла энергия. Маури ни секунды не стояла на месте, постоянно куда-то спешила и не задерживалась даже передохнуть. На бегу приходилось то и дело уворачиваться от грязных рабочих грантов, окруженных телохранителями лордов даймё и седых гриваров со всех уголков мира. Это разнообразие лиц поражало. В Эзо, особенно за пределами цитадели, население было однородным и состояло в подавляющем большинстве из гриваров, родившихся и воспитывавшихся там же. Здесь, в Бесайде, гривары были одними из многих, и заметно отличались, например, от толстых бородатых мирканианцев и высоких гибких десавийцев. Маури завернула за угол так быстро, что Сол едва не потеряла ее. Возвратясь назад, она увидела подругу уже на полпути к лестнице и следом за ней поднялась на пятый уровень, вошла в унылый коридор, совершенно не похожий на светлые нижние ярусы. Маури ждала ее, уперев руки в бока. «Может, нам стоит поработать над твоей дыхалкой?» Сол перевела дух. «Я в порядке. Просто не была готова к внезапному спринту». Маури улыбнулась. «Надо быть готовой, Саяна. Вы там в Эзо все такие, несобранные». Сол покачала головой. «Нет, думаю, только я». Они остановились в тупике, как будто архитекторы стадиона забыли о предназначении дорожки. С потолка в нескольких местах капала из открытых протекающих труб на головы двух дюжин гриваров рассредоточившихся по всему залу некоторые сидели прислонившись к стене другие растянулись на полу двое местных парней отрабатывали приемы обменивались быстрыми сериями панчи и киков скорчившийся в углу седоволосый мужчина громко храпел будем ждать рекрутера сказала маури девушки нашли место у стены сол сел скрестив ноги закрыла глаза и постаралась выровнять дыхание Сейчас нужно отключиться от окружающего мира и сосредоточиться на предстоящей задаче. Просмотр определит, сможет ли она снова увидеть отца. Один раз — это все, что ей нужно. Заблудилась? Сол открыла глаза и увидела уродливого мужчину с длинными черными усами. Это тот перевозчик, о котором Маури предупреждала ее при первой встрече. Тимолт. Смотри на удаймё, принцесса тремя этажами выше сказал он и смачно плюнул в лужу рядом с девушками сол поднялась ее макушка оказалась примерно на уровне плеча перевозчика маури тоже поднялась и встала плечом к плечу с подругой почему бы тебе не зацепить кого нибудь другого а тимолт прорычала она а да это же девчонка тусава протянул тимолт «Так что, Даффе так и не вбил в твою башку немного здравомыслия?» Маури не дрогнула. «Уж лучше быть такой, как я, чем таким уродом, как ты. И почему ты здесь? Почему не продаешь бедных детишек тем, кто больше заплатит?» «Я просто подрабатываю на стороне, а здесь я ради борьбы. В прошлом году прошел во второй тур», — похвастался Тимолт. «Даже немного заработал. Но мне вот что интересно». Почему с тобой здесь какая-то принцесса? В этой девчушке течет голубая кровь. Думаете, вас выберут как пару? Она не принцесса, сказала Маури. В жилах Саяны течет кровь воина Эзо. Она обучалась в цитадели. Ну конечно, рассмеялся Тимолт. Тогда почему она здесь на отборе в этой дыре? Почему не сидит в какой-нибудь шикарной школе? «Не учится наносить удары у какого-нибудь старого зануды!» Сол встала перед Маури. «Я уже имела дело с такими, как ты!» Она посмотрела в темные глаза перевозчика. «Думаешь, возвысишься, унижая нас? Ты не можешь просто взять и выйти в круг, один на один с противником. Тебе обязательно надо покрасоваться!» Тимолд шагнул к Сол и улыбнулся щербатым ртом, выдохнув запах кислого эля. Потом приложил шершавую ладонь к ее щеке. «Скоро увидим, принцесса. Так ли больно ты кусаешь, как громко лаешь?» Прежде чем Сол успел ответить, сидевшие и лежавшие гривары поднялись, и все вытянулись, и замерли. В центр зала вышел высокий мужчина с кожей цвета обсидиана и бритой головой. Рекрутер. «Ну, давайте начнем и закончим!» — прокричал он. «К стене!» Маури и Сол, по примеру других, встали у стены. — В первом туре отбора есть места только для половины из вас, — рявкнул рекрутер. — Слышал мест на три дюжины? — проворчал ветеран Гривар. — Не то услышал. Лорд Кантина возьмет десяток. Может быть, чуть больше, если кто-то произведет впечатление. А теперь давайте упростим задачу. Проходя вдоль шеренги претендентов, рекрутер остановился перед седоволосым мужчиной с обветренным лицом. — Ты! — «Иди домой, старик!» Мужчина упал на колени. «Господин, у меня больше ничего нет. Это мой последний шанс добиться успеха, по-настоящему послужить лорду. Я всю жизнь сражался на невольничьих рынках. Пожалуйста, еще один шанс, а иначе мне останется только броситься в воду на прокорм акулам». «Ты слышал, что я сказал?» твердо ответил рекрутер. «Убирайся, пока я не вызвал стражу. Поверь мне, в тюрьму лорда лучше не попадать. Это даже хуже, чем кормить рыб». По щекам старого Гривара покатились слезы, но он молча повернулся и побрел по длинному коридору. Рекрутер же, продолжая обход, задержался перед двумя высокими, но худыми братьями. «Прежде чем приходить сюда, нарастите мясо. Вы на отборе едва стоите. А что будет, если с моря ветер подует?» Отсеяв еще несколько претендентов, он подошел к Тимолту, стоявшему рядом с девушками. «Хочешь попробовать еще?» Сол подумала, что рекрутер удалит рыбы торговца, но вместо этого он пожал ему руку и ухмыльнулся. «Сил тебе, брат! Давай как-нибудь отведаем Эля в храме наслаждений!» Он бегло взглянул на девушек. «Вы слишком мелкие и слишком... женственные! Убирайтесь!» Он отвернулся и двинулся дальше. «Подожди!» — выкрикнула Маури, и в ее обычном уверенном голосе прозвучало отчаяние. Рекрутер резко обернулся. «О, ты тоже будешь умолять!» «Может, еще скажешь, что хотела бы заглянуть ко мне как-нибудь вечерком?» Сол видела, как Маури застыла, словно лишилась дара речи. Никакие мольбы на этого человека не действовали, но оставался еще один способ. В его эффективности она убедилась на собственном горьком опыте. Сол шагнула вперед. «Если мы не годимся для просмотра, то и никто здесь не годится», — смело заявила она. «И особенно странно, что от испытаний нас отстраняешь ты. Ты». «С таким гладким, как у ребенка, лицом! Ты, который и в круг-то, похоже, не выходил!» Рекрутер вернулся к девушкам и встал перед сол, угрожающе выпить в грудь. «Сила! Вот что главное! Все хотят знать, у кого она есть, а у кого ее нет!» «Твоя подружка вела себя правильней, а ты лучше бы тоже умоляла!» «Но поскольку сегодня я настроен милосердно, вы обе все еще можете ходить!» «Иди домой и приготовь своему датве что-нибудь вкусненькое. Забудь, что была здесь. И вообще никогда не возвращайся, разве что посидеть на трибуне». Сол знала, что он скажет, еще до того, как слова слетели с его губ и уже спланировала свою контратаку. «А может, забудем о нас и поговорим о тебе?» Работа рекрутера заключается в том, чтобы проверять навыки Гривара и оценивать его выступление в отборе. Этому рекрутеру работа давала некоторую власть. А к власти он, как все мужчины, относился серьезно. Для таких людей вся жизнь вращается вокруг подобных ценностей. Сол намеревалась отнять у него эту власть. Рекрутер молчал, но Сол чувствовала, как гнев поднимается в его груди. Он напрягся, затаив дыхание, и сжал кулаки. «Вообще-то я думаю, что ты взялся за эту работу? Говорить нам, что мы негодны, только потому, что сам недостаточно хорош. Почему не участвуешь в отборе?» Доволен своим нынешним невысоким положением? Ты как собака, подбирающая объедки у обеденного стола». Стоящие у стены Гривары молча наблюдали за происходящим, ожидая, что будет дальше. «Ты, сучка, идешь туда, откуда не сможешь вернуться!» прорычал вербовщик сквозь зубы. Но этого было мало, требовалось надавить еще. «Куда я иду? Да уж всяко не туда, куда пойдешь ты, мусорщик, после того, как здесь все кончится» какой-нибудь закуток, где будешь пресмыкаться перед настоящим бойцом, умолять, чтобы удостоил тебя хотя бы взглядом. А что, если мы посмотрим, как ты справишься с девушкой? Есть такая игра. Прими удар. Уверенно у вас на островах в нее играют, как и у нас в Эзо. Так что...» Вот и все. Сол рассчитала верно и даже уловила момент, когда самолюбие взяло вверх над осторожностью. Теперь он уже не мог отступить. «Давай, сыграем!» Рекрутер отошел от стены и принял исходную стойку. Ноги на ширине плеч, длинные руки вытянуты перед собой. Сол встала напротив и тоже расставила ноги, причем ее макушка оказалась под его вытянутыми кулаками. Руки она опустила, открывшись для любого удара. Когда-то они с отцом играли в эту игру едва ли не каждое утро, хотя, конечно, Артемис Халберт никогда не бил в полную силу и всегда задерживал руку. «Ты первый?» Спокойно сказала Сол, хотя чувствовала, как сердце колотится где-то в горле. Краем глаза она поймала взгляд Маури. Сол ждала. Она уже раскусила этого человека. Он предсказуем, как прилив. Ему нужно продемонстрировать силу перед стоящими у стены зрителями, а значит, снести ей голову. Она выдохнула и посмотрела ему в глаза, ожидая удара. Его выдала века, дрогнувшая за долю мгновения до атаки. Сол увидела все но не могла ни поднять руки и защититься, ни отступить в стороны и уклониться. Это означало бы проигрыш. Все, что она могла, — это принять удар с наименьшим ущербом. Сол повернула голову как раз в тот момент, когда кулак достиг цели, но лишь скользнул по подбородку. Это умение принимать удар и определяло разницу между, условно говоря, синяком и нокаутом. «И это лучшее, на что ты способен?» Сол с вызовом посмотрела на рекрутера, вытирая кровь с рта. Он зарычал в ответ, шагнул к Солу и опустил руки. В этой игре, по крайней мере в той ее версии, которую знала Сол, разрешались только удары руками. Она знала, что наверняка уложила бы противника киком, но сомневалась, что может сделать это одним-единственным панчем. Конечно, он ожидал, что Сол будет бить в лицо, и готовился повторить ее прием. Даже попав в цель, она вряд ли собьет его с ног, а он получит право на второй панч. Глядя противнику в глаза... Сол сделала несколько глубоких вдохов. Рекрутер стиснул зубы в ожидании удара. По его лицу катился пот. Жаль, что врезать по физиономии уже не придется. Сол ударила с разворота, вложив в панч вес всего тела. Удар пришелся в правую половину живота, чуть ниже грудной клетки, туда, куда она и целила. Рекрутер даже не вздрогнул, а только посмотрел на Сол сверху вниз и улыбнулся, как будто ничего не почувствовал. Но уже в следующее мгновение... Его глаза расширились, а дыхание перехватило, он пошатнулся, упал на колени и замер, подтянув колени к животу. Удар в печень всегда приносит результат, что и доказал ей Сега на многочисленных тренировках. Она посмотрела на поверженного противника сверху вниз. «Нас обеих допустят на просмотр. Или мы уйдем, и о том, что здесь случилось, узнают все, кого мы встретим. Весь остров». Старательно избегая взгляда Сол. Рекрутер медленно поднялся с пола и кивнул.